Ирина повернулась к Кате и, грозно сверкнув глазами, показала кулак. «Прости, Жанночка», — тут же пристыженно забормотала Катя. «Э, «Я понимаю, ты нервничаешь, но мне так скучно, а вы все время секретничаете. Договорились все делать вместе, а вы меня не посвящаете». Это вышло так по-детски, что Жанна с Ирой рассмеялись. Катерина в своем репертуаре совершенно не может понять всю серьезность ситуации. «Приехали уже». Ирина сверилась с адресом на бумажке. Дом, где проживала Елена Сергеевна Задунайская, владельца очередного Мерседеса, особенного впечатления не производил. Самое обычное девятиэтажное здание, правда, заметно, что здесь не так давно сделан ремонт. Во всех подъездах железные двери, новенькие кодовые замки сияют кнопочками, а возле дома веселенькие газончики и аккуратно подстриженные кустики. «Все-таки я сомневаюсь, чтобы возле дома можно было оставить такую дорогую машину», задумчиво сказала Жанна. «Где-то поблизости должна быть стоянка». В эту самую минуту из-за угла вынырнула серебристая машина и остановилась у третьего подъезда. Из машины вышла потрясающая элегантная дама в туго стянутом двубортном плаще с колса срезанными рукавами. Безумная цена плаща была, оказалось, написана на нем огромными цифрами. Что ж, оставалось признать, что такой плащ вполне подстать такому автомобилю. Жанна с Ириной переглянулись. «Если бы не «девятка», — тоскливо протянула Жанна, — можно было бы к ней подойти. А так она еще полицию вызовет. В то самое время Катерина высунула голову из окна и близоруко прищурилась. «Да «Это Ленка!» — вдруг взвизгнула она. «Ленка, Лемке!» «Не точно это она, Ленка!» — заорала Катерина во весь голос и шариком выкатилась из машины. «Ленка! Постой!» Жанна с риной моргнуть не успели, как Катерина с непривычной быстротой устремилась за элегантной дамой, продолжая вопить во все горло. «Да что, она рехнулась, что ли?» — занервничала Жанна. «Неприятности же будут!» Ирина уже вышла из машины и решительно зашагала за Катей. Элегантная владелица Мерседеса обернулась на крик, удивлённо присмотрелась к несущейся к ней Екатерине, потом вдруг ахнула и раскрыла объятия. «Катька!» — рассмеялась она. «Откуда ты взялась?» Ирина притормозила, скандал, кажется, отменялся. Катька и незнакомая дама радостно целовались. «А я смотрю, ты или не ты?» — на весь двор орала Катька. «Но ты изменилась, узнать невозможно. Фу ты, ну ты, как прикинулась!» «Но ты ведь узнала? улыбнулась Елена. Ещё бы мне подружку свою школьную не узнать. Наджеленка Лемки. А я теперь за Дунайская, просияла Елена. Слушай, а я и понять не имела, что ты Сергеевна, продолжала орать Катька. Я ведь тоже замуж вышла, только фамилию не меняла. А то была бы кряквина, представляешь? Подруги детства захохотали, так заразительно, что Ирина поняла, если она сейчас не вмешается, всё затянется надолго. Она вежливо кашлянула и сделала шаг в их сторону. «Ой, Ириш, познакомься, это подруга моя школьная». «Катюша, мы тоже по делу». Ирина приветливо улыбнулась Елене Сергеевне, и та сразу напряглась. «А да погоди ты», — отмахнулась Катька. «Слушай, Ленка, а у тебя муж кто?» «Мой профессор, изучает африканские племена. Сейчас как раз с экспедицией в Буркина-Фасо». «Где?» — Елена вытращила глаза. «В Буркина-Фасо, изучает там племена Моси. Мосе, повторила Елена и рассмеялась. А Катька только тебе могло прийти в голову выйти замуж за человека, который изучает племена Мосе. А твой кто? Запальчиво спросила Катя. Она не любила, когда ее профессоре отзывались без должного почтения. А мой министр, усмехнулась Елена, живет в Москве. А я тут там, то здесь. У меня жильцы. Выяснилось, что у Елены Сергеевны имеется любимое детище, частный лицей, и она никак не хочет бросить работу, для нее это просто немыслимо. Муж относится к этой страсти с пониманием, поэтому и приходится жить в ужасном темпе, все время между Москвой и Петербургом. В Петербурге у нее все расписано по минутам, иначе ничего не успеть». «Не обижайся, что я тебя не приглашаю», — Елена погладила Катю по руке. «Заскочила домой буквально на минуту. Меня в комитете по образованию ждут, а потом встреча со спонсором. Сама понимаешь, никак нельзя опоздать». Ирина дернула Катю за руку и показала глазами. мол что мышей не ловишь? Спрашивай скорее насчет машины, а то она уйдет». «Понимаешь, Ленка», — затараторила Катерина, — «мы, в общем-то, к тебе по делу. Там в девятке моя подруга Жанна. У нее огромные неприятности». Ирина мысленно охнула, сообразив, что сейчас Катька выложит все о пропавшей камее. Конечно, судя по всему, эта Елена Сергеевна женщина неплохая, но все же не следует выбалтывать первой встречной чужие секреты, да еще такие опасные. Господи, когда уже Катька поумнеет? Ирина незаметно наступила катьки на ногу, та поморщилась, но, кажется, что-то поняла. Сегодня утром в машину Жанны, у нее Volkswagen Golf, кто-то въехал на таком же Мерседесе, как ваш. Быстро заговорила Ирина, не давая Катьке вставить слово. «Машина очень пострадала. Та женщина скрылась с места аварии, а Жанна не успела запомнить номер. Вот мы и хотим ее найти и потребовать возмещения ущерба». «Нет, это точно была не я», — вежливо улыбнулась Елена. «Сегодня я с восьми утра разъезжаю по городу, но, бог миловал, ни в кого не влетела. А если бы по моей вине случилась авария, я ни за что бы не уехала. Это не в моих принципах». «Да мы верим». Екатерина смахала руками. «Конечно, это не ты». «Если была бы авария, то вот Мерседес, наверное, тоже был бы побит». Елена Сергеевна подошла к вопросу по-деловому. «А мой красавец, как видите, без единой царапины». «Это точно». Ирина уже успела незаметно оглядеть правое крыло. Давние подруги на прощание обнимались и обменивались с телефонами, а Ирина двинулась к девятке. «Вычеркивай и эту машину. Она ни при чем», бросила она Жанне. «Что скажете?» Катерина шумно устраивалась на заднем сиденье. «Выходит, и я на что-то сгодилась, а Айда Ленка каким человеком стала?» «Это тебе не тряпочки нашивать», — не удержалась Жанна. Но Катька до такой степени была под впечатлением встречи, что просто не обратила внимания на шпильку. «Едем в Юке», — скомандовала Ирина. «Сейчас самое время». «В поселке Юки социальное расслоение последних лет...» Было видно невооруженным глазом. Чаще всего на глаза попадались двух- и трехэтажные дома, в популярном у новых богачей стиле тюремный ампир. Высоченные заборы с колючей проволокой поверху, в точности как на зоне, только вместо вышек с пулеметами камеры видеонаблюдений. Встречались и более приличные здания, напоминающие швейцарские шале и виллы, дореволюционной петербургской знати. Впрочем, немало оставалось и старых полуразвалившихся домов. Стекла почти во всех были выбиты, крыши прохудились, видно, владельцы жили в ожидании того часа, когда какие-нибудь хозяева жизни купят этот участок земли и выстроят на месте развалюшки очередной архитектурный шедевр. Пару раз попались и унылые бараки после военной постройки. Судя по развешанному рядом разноцветному белью и прочим вторичным признакам, в каждом из них до сих пор ютилось по несколько семей. «Юки — город контрастов», — припечатала Ирина. «Ладно, пускай поселок Контрастов». Жена притормозила возле небольшого магазинчика и поинтересовалась у толстой разващукой тетки, как найти дом Кондаковых. «Мы не местные». — зачастила это Только год, как приехали. Сперва из Приднестровья в Рязанскую область, потом из Рязанской во Владимирскую, а потом из Владимирской сюда. Жанна уже хотела отъехать, как тут из-под руки тетки вывернулся чумазый мальчишка лет шести. Он засунул палец в ноздрю и с деловой хваткой осведомился, что ему дадут за требуемую информацию. «Пять рублей!» — предложила Жанна. «За пять рублей и кошка не мяукнет!» — отрезал начинающий бизнесмен. — А сколько ты хочешь? — Пять баксов. — Далеко пойдешь, — восхитилась Жанна. — Главное, уже за валюту работаешь. Ладно, хватит тебе пятидесяти рублей. На том и сторговались. Мальчишка показал каменный дом на горе и объяснил, как туда удобно проехать. Жилище Кондаковых окружал типовой кирпичный забор с железными воротами. Над воротами была укреплена телекамера, а сбоку виднелась небольшая калитка с кнопкой звонка. Из-за забора выглядывала черепичная крыша небольшого дома, наверняка предназначавшегося для охранника. Впрочем, в каком-нибудь поселке попроще эта старушка вполне сошла бы за роскошный коттедж. Жанна заглушила мотор, Ирина вышла из машины и нажала на звонок. «Ничего не нужно!» — прозвучал откуда-то сверху недовольный голос, усиленный динамиками. «Ничего не покупаем!» «А мы ничего не продаем?» — ответила невидимому голосу Жанна и встала плечом к плечу с Ириной. «Нам нужна Алла Петровна!» «Хозяйки нет!» — проговорил тот же голос, но уже немного вежливее. «Мы что, так и будем разговаривать с привидением?» Жена отступила от калитки и подняла глаза к камере. Динамик кашлянул и затих. Через минуту калитка отворилась, и собственной персоной нарисовался коренастый мужчина. Лет тридцати, с веснушечным лицом и жесткими коротко стриженными рыжими волосами. Одет он был в полувоенный камуфляжный комбинезон. Веснушечный охранник остановился перед калиткой и сложил руки на груди. Стало видно, что руки у него тоже покрыты жёсткими рыжими волосами. «Я же сказал, хозяев нет». Охранник был не слишком рад визиту гостей. «Отдыхать улетели на Канары. Если у вас к ним какое-то дело, звоните на мобильный, Ромик работает. Или ждите, когда вернутся. А вернутся они недели через две». А, «Улетели. Давно?» — поинтересовалась Ирина. «Неделю назад». «Дело в том, — начала Жанна, — что я вчера попала в ДТП». В смысле, в аварию. Столкнулась с двухместным серебристым «Мерседесом СЛК». Виноват был стопудов водитель «Мерседеса». Проскочил перекресток на красный свет. С места происшествия он сбежал, а моя машина здорово разбита. Вот я и разыскиваю владельца того «Мерседеса», чтобы договориться о возмещении ущерба. Жанна перехватила пренебрежительный взгляд, которым охранник окинул ее «девятку» и высокомерно скривилась. Конечно, я была не на этой машине, за девятки я бы не стала переживать. У меня БМВ третьей серии, да эта авария совсем новенькая была, так что очень жалко. — А мы тут при чем? — осклабился охранник. — Могу вам только посочувствовать, моя хозяйка к вашей аварии никакого отношения не имеет. — Мой друг, полковник ГИБДД, дал мне адреса всех петербургских владельцев таких мерседесов, — холодно проговорила Жанна. — Их всего четыре, троих мы уже объехали, и они ни в чем не виноваты. У всех машины без единой царапины. Значит, в аварии не побывали. Осталась последняя. И принадлежит эта машина Али Петровне Кондаковой. вашей хозяйки. Упоминание о друге, полковник БДД, видимо, произвело некоторое впечатление. Охранник перестал презрительно ухамуляться, но ничего обнадеживающего от него и Ирина и Жанны не услышали. И на этот раз мимо, дамочки. — ухмыльнулся он. — С этой машиной вы, тоже, извиняюсь, никак не могли столкнуться. Ал Петровна перед отъездом поставила «Мерседес» в гараж. Так он там и стоит уже вторую неделю. Никто на нем не выезжал. Так что или вы столкнулись с нагородней машиной, или ваш полковник что-то путает. Жанна хотела было возразить, но охранник резко развернулся и исчез. Железная дверь с громким неодобрительным лязгом захлопнулась, и подруги остались как были перед наглухо закрытыми воротами. «Мой дом, моя крепость», — грустно констатировала Ирина. «Вернулись к тому, с чего начали», — вздохнула Жанна. «Этот Мерседес тоже не был утром возле банка». А «Девочки», — жизнерадостно воскликнула Катя. «Но ведь отрицательный результат тоже результат. Шансы растут. Теперь мы уверены, что там был последний Мерседес из нашего списка. А кто там на очереди?» «Валерий Соломатин». Жанна сверилась с бумажкой. «Наверняка купил машину для любовницы, так что придется долго ее искать». «Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего эти поиски не дадут». «Жанка, разве можно быть такой пессимисткой?» Катерина распалялась все больше и больше. «Если будешь заранее настраиваться на неудачу, у тебя, конечно, ничего не получится. А ты должна верить, что все будет хорошо». «Не тебе бы говорить, — проворчала Жанна, — не мне бы слушать». Но список из рук она все-таки не выпустила. — Ну-ка, где у нас тут живет господин Соломатин? Валерий Соломатин проживал в недавно построенном доме, который инвесторы умудрились втиснуть между двумя мрачными домами на Петроградской стороне. — Квартиры в таких домах особенно ценятся, — с уважением отметила Жанна. С одной стороны центр, старый тихий район, с другой здание новая хорошая планировка и никаких проблем с ржавыми трубами. А самое главное — с соседями. Жанна проехала мимо нужного дома в поисках парковки и почти перед самым подъездом увидела знакомый стальной силуэт. «А вот он, твой Мерседесик». Катерина на заднем сиденье чуть не захлопала при виде восхитительной серебристой машины. «Не совсем мой». ревнево одернула ее Жанна. «Мой лучше, у него оттенок теплее». «Конечно, мой ребенок всегда лучше всех», — съехедничала Катя. «Что ты понимаешь в детях?» — огрызнулась Жанна, выворачивая руль, чтобы пристроить девятку к тротуару. «Черт, этот мерз так стоит, что правого бока не видно. Придется подойти, а возле дома охранник». «Не придется», — остановила ее Ирина. «Кажется, хозяин появился, так что не спеши глушить мотор». Действительно, из подъезда, над которым медленно поворачивался глазок видеокамеры, вышел высокий мужчина. Самым удивительным в нем была походка, какая-то расхлябанная от бедра. Оглядевшись, он уверенно направился к серебристому «Мерседесу» и вынул из кармана брелок дистанционного управления. Машина приветливо отозвалась на зов и подмигнула хозяину. «Вы думали, он любовницы «Мерседес» купил?» — хихикнула Катерина. — Он сам на нем ездит, хоть и женская машина. — Странный какой-то тип. Жанна осторожно двинулась вдоль тротуара. Черт, машин понаставили ни припарковаться, ни отъехать. Серебристый Мерседес далеко уезжать не собирался. Через пару минут он остановился у подъезда с мерцающей неоновой вывеской, салон красоты, Персифона. Мужчина выбрался из машины и скрылся за дверью Персифона. Действительно странный какой-то. Катерина проводила Соломатина долгим взглядом. «Женская машина — это еще куда не шло, дело вкуса. Но салон красоты уже ни в какие ворота». «Дикая-то эта — обернулась к подруге Жанна. «Многие современные мужчины часто посещают косметологов, и ничего в этом странного нет. Желание человека выглядеть лучше совершенно естественно. Дэвид Бэкхэм тот даже ногти красит». «А это кто такой?» — заинтересовалась Катя. «Нет, ты действительно совсем дикая». поразилась Жанна. «Зачем твой муж в Африку ездит? Ему нужно собственную жену изучать. Надо же Бекхама не знать. Это же самый знаменитый футболист, капитан английской сборной». «Да не интересуюсь я футболом», немедленно надулась Катерина. «Ты тоже много чего не знаешь. Знаешь, например, кто такой муха?» «Нашла о чем спрашивать», усмехнулась Жанна. «Что ж, я мух не видела? Только не такое, а такая». «А вот и нет. Я об Альфонсе Мухе. Замечательный художник, между прочим». «Девочки, хватит припираться». вмешалась, наконец, Ирина. «Мы зачем сюда приехали? Вот же, Мерседес стоит, а вы время теряете». «Действительно, что это мы?» — опомнилась Жанна. «Ладно, пойду гляну. Что там у него на правом крыле? Здесь он вроде удачно стоит, и охраны нет». «Только ты осторожно», — напутствовала ее Катя. «Видишь, там собака привязана». Жанна не удостоила ее ответа, в этом красноречивом молчании отчетливо звучало все, что она думала о Катином легкомыслие робости, чревоугодии и всех ее прочих слабостях в алфавитном порядке. Неподалеку от Саламатинского Мерседеса кто-то действительно привязал бультерьера к фонарному столбу. Пес дремал самым мирным видом и не проявлял, кажется, никакого интереса к окружающей действительности. Скорее всего, его хозяйка ушла в салон красоты, а собаку оставила у входа. Похоже, она поступила так не впервые, потому что Больтерьер никак не выказывал нетерпения. Жанна спокойно приближалась к машине, не ожидая от судьбы никакого подвоха. Когда же до бультерьера оставалось всего несколько шагов, тот неожиданно приподнялся и зарычал. Нижняя его губа при этом угрожающе опустилась и обнажила... Такие впечатляющие клыки, что Жанна невольно попятилась. Она удивленно посмотрела на собаку и как можно спокойнее проговорила. «Хороший песик, хороший. Как тебя зовут? Джерри, Снап, Бади? где Где-то она читала, что если собаку назвать ее настоящим именем, она перестанет злиться и охотно вступит в переговоры. А переговоры Жанна, как профессиональный юрист, умела проводить блестяще. чере Спай, Бакс!» — перебирала она варианты. Больтерьер никак не реагировал на эти имена и вел себя все более недружелюбно. Он начал с того, что мягко переступил на коротких кривых лапах и сделал несколько шагов навстречу. Жанна еще немного отошла, не теряя, впрочем, надежды уладить все мирным путем. «Дорогой, что ты так злишься? Я не собираюсь делать ничего плохого или противозаконного. Мне нужно только взглянуть на эту машинку. Я посмотрю эту Джуиду, хорошо?» Бультерьер ничего не ответил, но устрашающая пасть закрылась, и рычание стихло. Жанна решила, что переговоры прошли успешно, и медленно двинулась вперед. Однако стоило ей сделать два маленьких шага, как пес снова, показал клыки и зарычал ровно и мощно, как мотор бронетранспортера. Видимо, он провел по тротуару мысленную черту, переходить которую никому не дозволялось. Все, что происходило за этой чертой, его не интересовало. Но если кто-нибудь оказывался ближе, пес тут же проявлял недовольство. «Хороший песик!» Жанна снова прибегла к лести, как к самому надежному средству убеждения. «Умный песик! Красивый песик! Как же тебя зовут? Рекс? Билли? Рамзес?» Бультерьер никак не реагировал и на эти имена. В голосе Жанны прорезалось раздражение. «Что тебе нужно? Ты дракол на ножках. Это же даже не твой мерз, то есть не твои хозяйки. Зачем ты его охраняешь? Что, тебе больше делать нечего? Смотри, какая симпатичная балонка идет мимо. Лучше ты с ней флиртовал, чем показывал мне свои клыки». но Бультерьер это мнение не разделял. Он даже не взглянул на проходящую балонку и продолжал угрожающе рычать, давая Жанне понять, что она вторглась в запретную зону. — Ладно, черт с тобой, не хочешь — не надо. Жанна демонстративно отступила и двинулась в другую сторону. Пес сразу успокоился, захлопнул пасть и затрусил на прежнее место. Однако Жанна не собиралась сдаваться, да еще на глазах у подруг. Нет уж она покажет этим курицам, что не отступает ни перед какими препятствиями. Она сделала большой круг по тротуару и приблизилась к серебристому Мерседесу с другой стороны. бультерьер который только что невозмутимо зевал, поглядывая по сторонам самым безобидным видом, заметил ее маневры и обогнул машину, снова заступив Жанне дорогу. Как только расстояние между ними сократилось до критического, он грозно оскалился и зарычал. — Хороший пёсик! — процедила Жанна. — Хороший пёсик! Чёрт бы тебя подрал, скотина безмозглая! Что тебе больше всех надо? Чувство долга в тебе взыграло. Обязательно нужно настоять на своём. Бультерьер рыкнул особенно громко, давая понять, что по части твёрдости характера не уступит даже самой деловой женщине. Жанна тяжело вздохнула. Она поняла, что столкнулась, выражаясь юридическим языком, с обстоятельствами непреодолимой силы. и любые дальнейшие попытки прийти к согласию обречены на поражение она высказала бультерьеру все что о нем думает развернулась и двинулась к своей машине пес тут же успокоился и задремал самым невинным видом не люблю собак проворчала жанна устраиваясь на водительском сиденье кроме твоего яши поспешила она добавить поскольку почувствовала что ирине не очень понравились ее последние слова а вот интересно рассуждала вслух Катя. «Когда выйдет Соломатин, этот зубастый сторож, подпустит его к собственной машине?» Несколько минут прошло в тишине. Наконец дверь салона распахнулась, и на пороге показалась высокая худенькая девушка в чрезвычайно модном и дорогом костюме цвета мокрого асфальта. Нисколько не задумываясь, девушка направилась к серебристому Мерседесу, Бультерье при этом не обнаружил ни малейшего недовольства. «А вот весь гад!» — процедила Жанна. «Кого угодно подпускает, только мне устроил показательное выступление». Девушка в сером щелкнула кнопкой дистанционного управления, и Мерседес приветливо, как хозяйки, подмигнул ей. «Все-таки Соломатин купил эту машину для любовницы», — со злостью констатировала Жанна. «Но и сам, видно, иногда ею пользуется». «Нет», — уверенно возразила Катя, прижавшись носом к стеклу. «Что значит «нет»?» — изумилась Жанна. — Не для любовницы, — ответила Катя уверенно. — А для кого же? В голосе Жанна звучала насмешка. — Для сестры? Или это его двоюродная тетя? — Не тетя, — беззлобно отозвалась Катерина. — А кто? Товарищ по работе? — Это сам Соломатин. — Что? Жанна от удивления выкатила глаза. — Катька, что ты болтаешь? — Это Соломатин, — твердо повторила та «Его фигура, его походка, его жесты. Точно тебе говорю, Соломатин». «А ты знаешь, Катя права», — задумчиво проговорила Ирина. «Нам ведь с самого начала показалось, что с этим Соломатиным что-то не так. Походка, движения, все такое мужское. Опять же, женская машина салон красоты. Катя художник, у нее особое зрение, и она сразу поняла, что это он». «Так он что, женщина?» Да нет. «Наверное, ни женщина, ни мужчина. Одно из тех созданий среднего рода, о которых в последнее время так много говорят. Трансвестит, что ли?» «Угу, он. А в салон красоты, наверное, приезжает специально, чтобы переодеться и наложить макияж». «Надо же!» — поразилась Жанна. «С кем только не столкнешься. Но вы мне вот что скажите, почему на него Больтерьер не зарычал?» «Не знаю». Ирина пожала плечами. Наверное, пес запомнил, что он хозяин машины, и признал его законное право. И потом ты делаешь чересчур поспешные выводы. Грациозная походка и манекенщица, девушка в сером, то есть вовсе не девушка, Валерий Валерия Соломатин под Катиной гениальной догадки, именно в этот момент подошел на критическое расстояние к бультерьеру. Пёс, до сих пор не проявлявший никаких признаков волнения или недовольства, неожиданно вскочил, стремительно подбежал к красотке, ловко подпрыгнул и вцепился с зубами в юбку. Соломатина ахнул или ахнула и отскочил в сторону. Юбка, казалось, в зубах бультерьера. Оставшись без столь необходимой детали костюма, господин Соломатин повел себя как самая настоящая женщина. Он истошно завизжал и прикрыл руками то, что до сих пор прикрывала юбка. Выглядело это очень пикантно. Наглый бультерьер улегся в двух шагах от жертвы, отрезав ей путь к спасительной машине, и в упоении жевал юбку. Морда пса сияла издевательской усмешкой. «Какие красивые трусики!» — мечтательно протянула Катя, не сводя глаз с ломатина. «Двести пятьдесят долларов. В магазине «Дикая орхидея». Жанна, разумеется, не могла себе позволить такого не знать. «Надо же! Какие деньги!» — воскликнула Катя в сладком ужасе. «Но все-таки очень красивые».